Вернувшись на своё рабочее место, я быстренько подготовился к походу на встречу. Перед выходом из офиса остановился напротив висящей на стене белой доски, взял в руки маркер с подобем резинки на другом конце и написал: "Встречаюсь с военными, не вернусь". В следующее мгновение кто-то похлопал меня по плечу. Это оказалась Цурубы, она протянула мне руку: "Позволь мне воспользоваться твоим маркером". "Конечно". Я передал маркер Цурубы. Она сняла с него ластики, стёрла с доски мою: "Не вернусь". "Секундочку. Ты что делаешь, Цуруба?" "Нет, правда, что она творит?" В то время, как я переваривал произошедшее, Цуруба вытянула перед собой руки и повернулась. Она довольно ухмыльнулась, а затем подмигнула. "Не завиви меня, Цуруба. Хоть ты и возвращаешься домой, но у тебя всё ещё осталась работа, верно?" "Ага." В тот момент мои мысли разбился вдребезги об эту милую, обворожительную улыбку. Я никак не мог найти подходящих слов для ответа, и спустя несколько мгновений тишины она прошептала мне на ухо: "Как только истечёт срок, наступают выборы нового главы города. У нас нет времени прохлаждаться". "Но мы же не имеем никакого отношения к выборам". "Выборы проводятся для определения следующего главы приграничного города Чибы. Поскольку наша главная задача оборона, все избранные главы города были из военного отдела. Кроме того, все ожидали, что текущий замглавы, Мегунацума" заступит на этот пост снова. В конце концов, военный отдел всегда выдвигает лишь одного кандидата, а остальные отделы города, как правило, поддерживают его. Вот как у нас проходят выборы. Но Цуру бы не прекращала хихикать, выпить в грудь. «Ещё как имеем! У нас много, намного больше и больше, чем у кого бы то ни было интереса к выборам!» Твои слова звучат весьма убедительно. Промямлил я в ответ. Хоть она и говорила с полной уверенностью в своей правоте, Я заставил её сбавить обороты. «А? К чему ты клонишь?» «Хотелось бы мне знать». «Что ни говори, от этих выборов зависит наше будущее. Мы обязаны выложиться на все сто. Набрать больше голосов и показать им, кто сверху». Выпалил от сурубы, смерив взглядом всех работников офиса. «Слушайте все. Отстающие будут работать сверхурочно. Но те, кто преуспеют, получат повышение. А если вас повысят, вы должны будете работать ещё лучше и усердней». Хочешь сказать, что работа у меня прибавится, да? Уныло заметил я, медленно проваливаясь в пучины отчаяния. На мой голос утонул в протяжных завываниях вроде: "Да, чёрт подери, моих дорогих сотрудничков". Я кинул взглядом офис. Моих сослуживцев захлестнули неясные мне чувства, а их глаза фанатично горели. Кое кто даже плакал, продолжая при этом улыбаться. И сейчас это моё рабочее место. Место, где каждый преисполнен страсти и воодушевлён трудиться во имя общей цели. Место странной силы, где люди не могут сдержать улыбку. Это офис научных разработок производственного отдела приграничного города Южного Канта Чибы. Сейчас это моё поле боя.